Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в гуляй-поле. Он вез с собой и Левку, чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированные голенища и высокие калоши, да и не хотела составлять такого дурака вдвоем с Рощином. К Рощину приставили для связи и наблюдения Марусю. Военный план Ревкома никуда не годился. Рощин высказал это тогда же со всей прямотой. Ривком предложил ему самому обследовать город и представить свой план. Каждое утро они с Марусей переплывали на лодке среди льдин, дымящийся Днепр, вылезали на правом берегу в слободке мандыровки, просили кого-нибудь из крестьян, едущих на базар, подвести их до вокзала и оттуда пешком или на трамвае попадали в центр. Вадим Петрович научил Марусю Считать шаги, на глаз определять углы, запоминать особо важные точки обстрела. Время от времени они заходили в кофейню и на листочки набрасывали план. Листочек этот, сложенный конвертиком, Маруся носила зажатым в кулаке, чтобы сунуть в рот и проглотить, если их остановят вортовые. Но на них ни разу никто не покосился, хотя хорошенькая Маруся в простом платке, повязанном по-украински, и рощин в шапке с малиновым верхом только ленивому могли бы не примелькаться. Но здесь было не до них. Петлюровские власти, объявившие себя республиканско-демократичными, барахтались среди всевозможных комитетов бородбистов, социалистов, анархистов, националистов, учредиловцев, эсеров, НСов, ППСов, умеренных, средних с платформой и без платформы. Все эти дармоеды требовали легализации помещений, денег и угрожали лишением общественного доверия. Окончательную путаницу вносила городская дума. Понятно, что петлюровским властям оставался один свободный участок для деятельности хватать кое-где в ночное время по квартирам рабочих коммунистов и то тех, кто жил на правом берегу. После дня беготни рощины Маруся возвращались уже кратчайшим путем через мост на левый берег, в Слободу, в белый мазанный домик, на обрыве над Днепром. В домике всегда была горячо натоплена печь и уютно пахла особенно кисловатым запахом кизика. Рощи на Марусе хлебали борщ, подливаясь из чугуна в облупленные тарелки. Маруся, не переставая, разговаривала. Впечатления дня отражались с мельчайшими подробностями в прозрачной влаге ее памяти. А вы знаете... Я ужасно разговорчивая. Угу. За это меня в комсомол не хотели брать. Ну где же конспирация, понимаете, У -у -у. если человек болтлив? Испытание проходило. Семь суток молчала. После ужина Маруся накидывала теплый платок и бежала на партийные собрания. Рощин, поблагодарив за хлеб-соль, шел за глухую перегородку, в узенькую комнатку, такую низкую, что, подняв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засунув ладони за кушак, он ходил от окошка, закрытого ставней, до марусиного соснового комодика. Снимал кушак и гимнастерку и садился у окна, Слушая сквозь ставню, как далеко внизу глухо и мягко шуршат льдины на Днепре. В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка, да пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную деревяшку. Вадиму Петровичу было неожиданно хорошо и покойно, и лишь простые, обыденные мысли бродили в голове его, До Марусиного возвращения лечь спать не хотелось, и, чтобы отогнать дремоту, он снова вставал и ходил. Ему ужасно нравилась эта выбеленная мелом крошечная комната. Марусиных вещей здесь было немного. Юбка на гвозде, гребешок и зеркальце на комоде, да несколько книжек из библиотеки. У стены Коротенькая железная кровать Маруся уступила ее рощину, а сама стелила себе на полу на кошме. Хлопала дверь в синях, осторожно скрипела дверь на кухне. Появлялась Маруся, румяная от холода. Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Махно будет здесь через три дня. Завтра вам уже надо представить план. Ой. А ночь какая мамоньки, тихо, звезд высыпала. Маруся до того была поглощена важными делами, разными впечатлениями, до того простодушно, что, постлав себе на полу, без стеснения раздевалась при Вадим Петрович. Юбку, кофта, чулки, швыряла, куда попало. Секунду сидела на кошме, обхватив коленки. Ой, устала! И, ткнув кулаком в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватное одеяло. Но сейчас же высовывалось ее лицо с неугасимым румянцем, с ямочкой, с коротеньким носом. Она бросала голые руки поверх одеяла. Вот так жарко. Слушайте, вы не спите? Нет, Маруся, нет. Это правда, что вы были белым офицером? Правда, Маруся. Вот я сегодня спорила. Некоторые товарищи вам не верят. Есть у нас такие, знаете, угрюмые. Мать родная у них на подозрении. Ты да как же не верить в человека, если верится? Уж лучше я ошибусь, чем про каждого думаю, что гад. С кем, говорю, вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы всемирную делаем. Революция, говорю, это особенная сила, понятно вам? Ну, что бы я делала без революции? Мазала бы столярным клеем по 12 часов в картонажной мастерской. Одна радость. В воскресенье погрыз семечки на Екатерининском бульваре. Ну, разжилась бы высокими ботинками, подумаешь, радость. Да как же, говорю, вы, товарищи, Не верите, интеллигент ошибался, ну хорошо, служил своему классу, но ведь он тоже человек. Революция и не таких затягивала. Может он свой классишка паршиво променять на всемирную? Может! И он сознательно приходит к нам драться за наше рабочее дело. Угрюмым надо быть, если не верить в это. Я многих убедила. Рощин, подобравшись, лежал на коротенькой кровати и глядел на Марусю. Она то взмахивала голыми руками, то страстно сжимала их. Низенькая комната, казалось, была наполнена ее девичьей свежестью. Точно внесли сюда ветку белой сирени. Другое дело, слушайте, что интеллигентов надо перевоспитывать. Мы и вас будем перевоспитывать. Чего смеетесь? Я не смеюсь, Марусь. За много-много лет я не чувствовал себя таким пригодным для хорошего дела. Вот что я сейчас думаю. С первым отрядом для взятия моста пойду я. Ой, ей-богу, пойдете. Вот теперь я верю, что вы наш по-настоящему. А то кричала-кричала, спорила-спорила. А все таки знаешь, доказательства-то прямого нет. Эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились сходить домой, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем оставались только патрульные отряды да бойцы крестьянского полка, которым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлюровских куреней полковника Самакиша. Полк был окружен близ вокзальной площади и истреблен почти весь в штыковом бою. Лишь немногим удалось пробиться и уйти через проходные дворы и, возвратясь в деревни, рассказать про страшное дело, где легло три сотни добрых хлопцев, пришедших в Екатеринослав, чтобы ставить советскую власть. Члены Ревкома, Мирон Иванович Чугай, кинулись собирать рабочие отряды и стягивать патрули. Они не рассчитывали удержать город. Задача была в том, чтобы дать возможность всем принимавшим участие в восстании уйти через пешеходный мост на левый берег. Собранные отряды засели за углами домов, за вывороченными камнями, за баррикадами, отбрасывая пулеметным огнем наседающих петлюровцев. Отовсюду, к мосту и через мост, бежали сотни рабочих с женами и детьми. Иные уносили на руках жалкий скарб, который без сожаления можно было бросить. По ним стреляли с крыш, стреляли снизу, с берега. Чугай, Мирон Иванович. Рощин, Маруся, Сашко, Чиш и десяток товарищей отступали последними. Волоча пулемет, они перебегали от угла к углу, от прикрытия к прикрытию. Серые папахи самокишцев то и дело высовывались неподалеку от подъездов. Оставалось самое тяжелое – ступить на мост, где не было никакой защиты, кроме трупов доброшенных да брошенных узлов. Чугай! Повернул пулемет, прилег за щитком, оставив около себя Сашко и крикнул остальным «Бегите, прытка!» Под грохот пулемета, заработавшего на расплав ствола, все побежали. На самой середине моста Маруся Споткнулась и пошла тяжело, неуверенно. Рощин нагнал ее, поддержала, Она удивленно взглянула, что-то хотела выговорить и только глядела на него. Рощин присев, поднял ее, как берут ребят на руки. Маруся все тяжелее прижималась к нему. Вот и конец моста. По бедру Вадима Петровича ударило, будто железной палкой. Он силился удержаться на ногах, чтобы не уронить, не зашибить Марусю. Сзади набежал Чугай. Уроню ведь, возьми ее. И сейчас же с него сбило шапку и начало темнеть в глазах. Он еще слышал голос Чугая. Сашко, нельзя его бросать. Thank you. покуда Вадим Петрович лежал в Харьковском госпитале. Времени для всяких размышлений было достаточно. И так он оказался по эту сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлекателен. Нетопленная палата, за окнами падающий мокрый снег, скверная еда, серый супчик с воблой и будничные разговоры больных о еде, о махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о нескончаемой кровавой борьбе, участники которой, эти больные и раненые люди с обритыми головами в байковых несвежих халатах, то спали целыми днями, то тут же на койке играли в самодельные шашки, то кто-нибудь в полголоса заводил тоскливую песню. Вадима Петровича не чурались, но и не считали его за своего. А ему впору было разговаривать самим с собой. Столько накопилось у него непродуманного, нерешенного, и столько воспоминаний обрывалось, как книга, где вырвана страница в самом захватывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот новый мир, потому что это свершилось с его родиной. Теперь надо было все понять, все осмыслить. Однажды главный врач принес ему московские газеты. Вадим Петрович прочел их совсем иными глазами, не так, как бывало, заранее злобно издеваясь. Русская революция перекидывалась в Венгрию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены дерзостью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная войной, раздираемая между усобицей, заранее поделенная между великими державами, берет руководство мировой политикой, становится грозной силой. Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах. Они знали, какое дело сделано. Они поработали. Вадим Петрович получил, наконец, долгоожидаемое назначение в штаб курсантской бригады, где комиссаром был Чугай. В середине марта выписался из госпиталя, еще прихрамывающий с палочкой, и поехал в Киев в свою часть». Украина очищалась от петлюровцев. Недавно был взят Красной Армией Екатеринослав. Петлюра еще цеплялся за Белую Церковь, но оттуда его, наконец, выбили, и он с остатками куреней ушел за границу в Галицию. Впереди наступающих войск Красной Армии катился широкий вал партизанских восстаний. Их размах трудно поддавался учету и руководству. Они вспыхивали, как пожары по селам и волостям, раздираемым жестокой борьбой малоземельного крестьянства с крепким кулачеством. И те, и другие выставляли отряды, сшибавшиеся со всей яростью конные и пешие в кровавых битвах. Повсюду шныряли маскируясь и провоцируя тайные агенты – Петлюровские, Деникинские, и Польские и еще более темных и скрытных организаций. Советская власть была по городам да по магистралям железных дорог, а за ними, в стороны, на полет снаряда с бронепоезда бушевала война. Телегин с вещевым мешком вылез из теплушки. Разбитый керосиновый фонарь едва освещал на перроне несколько человек военных. Здравствуйте, товарищи. Поджидайте комбрига. Так это я, Телегин. Пожимая им руки, он с удивлением взглянул на одного. Седого, небольшого роста, сухого, строгого, с хорошей выправкой. Когда шли через вокзал на темную площадь, он еще раз покосился на него через плечо, но лица так и не разобрал. Ивана Ильича усадили в пролетку, и он долго ехал по непроглядному полю, где пахло свалками, у какого-то длинного дома, похожего на сарай с высокой крышей, остановились. Здесь Ивану Ильичу была приготовлена комната, только что выбеленная и пустая. На подоконнике горела свеча, и стояла тарелка с едой, прикрытая тарелкой. Он бросил мешок на пол, снял гимнастерку, потянулся и, сев на чисто постеленную койку, начал стаскивать запачканные мелом сапоги. В дверь тихо постучали. «Да, войдите». Быстро вошел тот самый, небольшого роста, седой военный, притворил за собой дверь и коротким движением поднял прямую ладонь к виску. Телегин уставился на этого двойника. Простите, товарищ, на перроне не совсем ловко вышло, но я уж решил представление и вообще дела отложить до завтра. Если не ошибаюсь, вы мой начальник штаба. Так точно. Простите, Ваш фамилия? Рощин Вадим Петрович. Ага. Значит, Вадим? Да. Понимаю, понимаю. Очень странно. Ты у нас? Мой начальник штаба? Господи помилуй. Иван, я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы... Не создавать для тебя завтра неловкости. Ага. Поговорить. Боюсь, Вадим, что мы несколько не поймем друг друга. Поймем. Ты умный человек. Да-да. Я горячо тебя любил, Вадим. Я помню прошлогоднюю встречу на ростовском вокзале. Ты проявил большое великодушие. У тебя всегда было горячее сердце. Ах, боже мой, боже мой. Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами. И я, в свою очередь, должен проявить большое чувство. Есть оно у меня к тебе, очень большое чувство. Так мы были связаны, как никто на свете. Ну вот, Вадим, что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь? Расскажи. Я для этого и пришел, Иван. Очень хорошо. Если ты рассчитываешь, что я могу что-то покрыть, ты умный человек. Условимся. Я ничего не могу для тебя сделать. Тут в корне мы с тобой разойдемся. Ты что-то затеял, но понятно что. И слуха твоей смерти, очевидно, входит в этот план. Рассказывай, но предупреждаю. Я тебя арестую как это все. Телегин безнадежно и на него, и на себя, и на всю теперь сломанную жизнь свою махнул рукой. Вадим Петрович стремительно подошел, обнял его и крепко поцеловал в губы. Иван, хороший ты человек, простая душа, рад тебя видеть таким, люблю. Сядем Да не упирайся ты, я не контрразведчик, не тайный агент, успокойся. Я с декабря месяца в Красной Армии. Иван Ильич, еще не совсем опомнился от своего решения, которое потрясло его до самых потрохов, и еще сомневаясь и уже веря, глядел в темно-загорелое, жесткое и вместе нежное лицо Вадим Петровича, в черные умные сухие глаза его. Вадим Петрович начал рассказывать о всем том, что привело его на эту сторону, домой, на родину. А где Катя? Жива она, здорова? Где она сейчас? Я надеюсь, что Катя сейчас в Москве. Мы опять разминулись с ней. В Киев я попал слишком поздно, перед самой эвакуацией, но я нашел ее след. Но она знает, что ты жив, что ты у нас. Нет, это и сводит меня с ума. Месяца. Наступление армии генерала Деникина остановить не удалось. Колчак Верховный правитель России с последним отчаянным усилием нажимал на Урал. В Прибалтике горе злосчастье взгромоздилось на плечи седьмой Красной армии, отступавшей по непролазной грязи от генерала Юденича. Теряя и Псков, и Лугу, и Гатчину, и генерал уже отдал приказ по войскам ворваться в Петроград. Советская республика была начисто отрезана от хлеба и топлива. Транспорта едва хватало для перевозки войск и огнеприпасов. Октябрьское небо плакало над русской землей над голодными и цепенеющими городами, где жизнь тлела в ожидании еще более безнадежной зимы, над недымившими заводскими трубами опустевшими цехами, откуда рабочие разбрелись по всем фронтам, над кладбищами паровозов и разбитых вагонов, над стародревней тишиной соломенных деревень, где осталось мало мужиков. И снова как в дедовские времена зажигалась лучина и уже постукивал, поскрипывал кое-где домодельный ткацкий станок. В это ненастное время генерал Мамонтов опять во второй раз прорвался через Красный фронт и громят разрывая все коммуникации, Пошел со своим казачьим корпусом в глубокой рейд.